681. Ноябрь 5. Слово «владыка» включает в себя явление о владении всеми тремя мирами и способности полного сознательного проявления своей активности в каждом из них.